И за дня в день, и с ночи в ночь волки возвращались ни с чем. Без новостей прилетал иферо. Целмиднями он горыскал по округе, но всё было тeжно. Таинственный травник, коварный и хитрый белый кролик исчез без следа. Преодолев врата Валдея, он словно растворился в воздухе. вместе со своим караваном исчез, испарился, не оставив ни запаха, ни следов. Безусловно, Франц и Ану не рассчитывали поймать врага с особой лёгкостью. Не тот был враг. Не тот. Но преследователи сдаваться не собирались. Именитые маги Прославленные охотники и воины со всего королевства искали любые зацепки, самые незначительные намеки на след, на присутствие, на существование каравана. Не желая выглядеть напыщенными пустословами, участники облавы сыпали догадками, предлагая самые невероятные. Кто-то считал, что белый кролик обходит королевские земли югом. Переправляется по морю из Сибра, идёт темноморьем, пересекает воду в новь и уже потом, заходя через Принию в степь, поднимается к Шиммаку. Кто-то утверждал, что прямо из врат Валдея караван двинулся на север, и там по морскому пути на корабле достиг степи. третье вообще заявляли, будто великий Хапатавак обладает мастерством левитации, и ему ничего не стоило поднять в воздух целый обоз и пронести его над облаками. На все эти заявления Добряк Ларя разочарованно мотал головой. Волки отследили выход врага из Вольдейских врат. он шёл через королевство на прямик к столице и свернув с дороги, лишь встретив на пути монастырь Централа. Здесь все боятся Централа, даже кролики. Усмехнулся Ану, но тут же, поймав строгий взгляд набожного франца, стёр улыбку с лица. Близко к церквям он не подойдёт. Уверенно заявил Франц. Не рискнёт. Он наверняка знает про блаву, поэтому спешит. Но и ввязываться в конфликты с централом не в его интересах. Он наглый, дерзкий и уверенный. Скривив губы, усомнился Ано, сдерживаясь от очередной колкой фразы в адрес официальной церкви королевства. Он уверен, что равных ему нет в округе. И знаете, господин Сыщик, я бы тоже так считал. Будь я преемником какого-нибудь стародавнего святого, демона или бога. Не сдержавшись, некромант рассмеялся. Но в смехе том не было радости, скорее горечь. И разочарование безрезультатностью последних поисков. Хуже всего то, что мы даже не знаем его имени. Легенды, домыслы байки, загадки, какие-то сказки на полусгнивших древних свитках. Этого мало. Катастрофически мало. Франц раздражённо прикусил нижнюю губу. и сжал пальцами виски. В тот момент он выглядел комично, словно нарочитая фигура мыслителя, которую переусердствовавший скульптор для пущей ясности наделил всеми возможными жестами, красноречиво подчёркивающими напряжённый мыслительный процесс. Хоть что-нибудь, хоть какая-то зацепка, Как там говорилось в вашей сказке? Присегнёшь мне на верность и получишь силу равную моей и власть равную власти короля. Задумался некромант. Если это так, то всё не так уж сложно. Осталось только выяснить, кто у нас тут обладает почти королевской властью. Кто обладает? Франц отнял пальцы от лица и принялся теребить повод. Кто обладает? Есть именитые дворяне, есть прославленные рыцари, советники. Возможно, кто-то из них. В любом случае этот человек тёмная лошадка и собственные возможности широко не освещает. Но в любом случае Следует проработать эту мысль и составить перечень кандидатов. Искать среди конкретных личностей легче, чем рыскать в пустоте. Гораздо проще. Франц просиял. Его глаза сверкнули, как у охотничьего пса, почуявшего след добычи. И пусть пока эта добыча находилась в недосягаемости, сейщик знал, что есть зацепка. Есть путь и есть этап поиска, который следует пройти. А значит, существует надежда на успешный финал.